Глава 15. Дуэль, часть 2. Я бежал вперед, накачивая ноги лебеном. Сон посоветовал сразу прорываться к центру, не пытаясь скрыться в лесу, где мое оружие будет малоэффективно. Прорываться следовало к имитации городских условий. К центру, чем ближе к центру, тем мне будет проще. Чем ближе к центру, тем чаще встречаются искусственные нагромождения. Куча щебня битва кирпича, траншеи. Дальше будут встречаться обломки бетонных плит и бетонные коробки в один этаж. Еще дальше будут встречаться более высокие бетонные коробки и также будут строительные баррикады. Просто идеальное место для меня. Можно будет укрываться от пуль за бетонными плитами и пространство вокруг будет максимально свободным. В смысле, что не будет часто растущих деревьев, которые могут задержать или отклонить мою картечь. Добежав до первой кучи кирпичей, я рухнул за нее и достал навигатор в непробиваемом прозрачном пластике. Красная точка начала свой путь от южных ворот и, похоже, напрямую двинулась в город. Если этот тип займет позицию где-нибудь на верхнем этаже, то мне придется несладко Подстрелить из магазинного нарезного пистолета меня будет всяко проще. Я ускорился по совету сона, двигаясь только за кучами материалов и перебегая открытые пространства. «Знаю твою цель, парнишка. Пятиэтажная бетонная коробка без делений на комнаты. Этакий большой бетонный паркинг. В нем у меня не будет шансов, если я опоздаю. В пустых коридорах я даже не успею спрятаться, как меня найдет пуля. Если он успеет первым, и ляжет так, чтобы контролировать пару входов, то мои шансы на победу сократятся». Я решил срезать и сократить свой путь. Красная точка вильнула. Точность прибора низкая, 20 метров, так что детально узнать, куда хлопчик побежал и какой маневр сделал, нельзя. Я ускорился и рванул с низкого старта. «Этот тип должен зайти на 2 часа, а я зайду с 6 часов». В небе стрекотали беспилотники. «Пара уже сейчас снимают нас, остальные, так, обманка», чтобы мы не смогли по ним определить положение друг друга. Я выбежал из-за угла очередной бетонной коробки и тут же рухнул за кучу кирпичей плашмя. Точно так же навстречу мне выбежала фигура в шлеме и бронежилете и, скинув пистолет, выстрелила. «Около тридцати метров!» «Вовремя!» Пуля вжикнула где-то рядом с плечом. Какой хороший выстрел. Даже стальная рубашка не добавляет уверенности. Хитрый мальчик спровоцировал мое движение к этому зданию, а сам вышел в одном из мест, где я мог появиться. Шанс один к пяти, что я появлюсь там, где надо, но повезло. Сейчас наверняка или пятится, чтобы скрыться там, откуда пришел, или обходит сбоку. Рванув назад, я сделал крюк, и вышел из-за огромной кучи щебенки. Чисто. Мне нужна дистанция хотя бы в 20 метров. скотившись с кучи, я рванул к тому месту, где видел его. Пусто. Датчик показывал, что он где-то здесь, в этом районе. Куда он мог деться? Я затаил дыхание и зашел в пустой паркинг. Первый этаж? Никого. На второй сейчас две лестницы. Одна рядом со мной, а вторая в другом крыле здания. А что, если он на одной из лестниц? Зайду на нее и получу пулю. Я засел под ближней лестницей, со стороны входа меня теперь не увидеть. А если кто-то пойдет по ней, то я почувствую вибрацию бетона даже быстрее, чем услышу шаги. Навигатор показывал, что красная точка на месте. Значит, или в этом же здании, или в соседнем. «Или пойдет на поиски, или будет ждать, когда покажусь я». Я продолжил ждать. Повезло. С улицы послышались тихие шаги, но лестница загораживала обзор. Я высунул пистолет, укрывшись за лестницей, и дважды нажал на спуск, выстрелив вслепую. Грохот. желтые патроны. Картечь диаметром 7 мм. До проема около 7 метров, и при этом я дернул рукой. Два свинцовых облака сейчас должны были разлететься так, чтобы перекрыть проем. Впрочем, если в проем угодит только пара, мне и этого хватит. Со стороны проема раздался тихий скрик и поспешный бег. Я рывком выпрыгнул, успев выстрелить в сторону проема еще раз, но уже зеленым патроном, дробь 5 мм, и покатился по бетонному полу, но этого уже не требовалось. Проем был пуст. А на бетоне была пара капелек крови. «Попал!» Шарик свинца 7 мм, даже один в руку или ногу, это не монпансие. Можно и сознание лишиться, если очень хорошо задел. А если пара, то и тем более. Я разогнался и рыбкой выпрыгнул наружу, покатившись по земле, скрываясь за ближайшей кучей сломанных бетонных плит. Выстрела не последовало. Куда он мог деться? Влево. Слишком чистое пространство, с парой куч. Добежать да не успеет. Прямо тоже. Только за угол. Рванув к углу, я чуть не схлопотал пулю. У стрелка дрогнула рука, когда я почти высунулся. Злорадно улыбаясь, я нажал на спуск четвертый раз, а затем пятый, выставив пистолет из-за угла. «Желтый патрон». 7 миллиметровая картеч, выстрел направлен в ноги, зеленый патрон, 5 миллиметровая дробь. Была бы пуля, не попал бы, а тут целое облако. Из-за угла послышалось мычание, как будто кто-то сжал челюстями что-то. Еще одно попадание. Выщелкнув барабан, я вытолкнул экстрактором гильзы и, быстро сняв с пояса обойму звездочку желтыми патронами, сунул ее и защелкнул обратно. Зарядив револьвер, я побежал вокруг здания. В лоб под пули бросаться не стану. Обежав здание, я выскочил из-за угла и рывком, как того требовали инстинкты, прыгнул за кучу кирпичей. Бах-бах-бах! Четыре выстрела подряд раздались из-за бетонного обломка в 20 метрах. Я почувствовал, как ударило в бок плечо, предплечье и лодыжку. Свалившись за кирпичи, я выстрелил слепую желтым патроном. В глазах потемнело. Ощущение было такое, как будто в бронежилет ударили легкой кувалдой несколько раз. Сознание помутнело, я сдержался и сел. Желудок скрутило спазмом и вытошнило желудочным соком. Обычно даже если сильно ранить несколько пальцев, то в голове будет некоторое помутнение и появится очень сильная тошнота. Плохо. «Пока я валяюсь в таком состоянии, меня можно добить как ребенка. На ноге оказался здоровенный синяк. Стальная кожа уберегла от полевого ранения, но вот от последствий удара не избавила. Возможно, сейчас в ребрах есть трещины, как и в ноге. Такими темпами я могу погибнуть. Двенадцать выстрелов в грудь или меньше, и сломанные ребра мне обеспечены, да может и менее двенадцати. Бронежилеты не могут выдержать очень большого количества попаданий. Или могут. Перелом ребер может сделать меня, если не мертвым, то бесполезным. А попадание нескольких пуль в шлем может и оглушить или стряхнуть мозг. А забрало и вовсе не выдержит выстрела. В первую очередь я использовал лебен для анестезии. Сейчас главное начать двигаться. С последствиями ранения разбираться буду потом. Анестезия подействовала спустя несколько секунд. Еще бы, она внутри меня. Теперь направить лебен к месту возможных переломов, превращая его в потоки в клетки, которые должны будут заменить собой травмы или микротравмы. А теперь направить его в ноги и рвануть прочь. Я рванул обратно за угол. И тут я почувствовал, как кипит лебен внутри меня, простимулированный этой болью. «Совсем забыл про свой козырь». «Бах-бах-бах!» «Похоже, парнишка решил меня достать, засев на том же месте. Вот только уже зря. Лебен, пришедший в возбуждение, повысил свою эффективность, и накачанные мышцы рванули с огромной скоростью, неся меня вперед. «Стоп! Пять метров теоретически человек может пробежать с такой скоростью. Дальше мне нельзя себя выдавать». Замедлившись до скорости обычного человека, я снова оббежал здание, сделал крюк, кувыркаясь за кучами строительного мусора, и выбежал за теми кучами, за которыми засел стрелок. Его здесь уже не было, но земля была покрыта пятнами крови. Похоже, я нехило зацепил его, и рядом валялись пара пустых инъекторов с обезболивающим. Сдаваться не стал. Исправим. На этот случай можно просто нейтрализовать оппонента и выстрелить его сигнальной ракетой. Перебежками я выбежал к соседним кучам, зашел за них, и тут, с другой стороны, хромая, вышел мой оппонент. Между нами было не больше 10 метров. Мы уставились друг на друга и одновременно скинули оружие. Я стрелял, не целясь, и в прыжке. Грохот выстрелов слился в один. Я почувствовал скользящий удар в ребра, и резкую боль в правом предплечье. Я выстрелил пять раз. Пять патронов. Три самых страшных, бордовых. Один красный и один желтый. Огромное страшное облако из картечи 7, 8 и 9 миллиметров. Кузьмич оказался прав. Основной удар крупной картечью пришелся в грудь бронежилета. Удар был такой, что мой оппонент просто не устоял на ногах и рухнул на спину. Частью разлетевшейся картечи вырвало кусок мяса из его предплечья, а часть, похоже, угодила во вторую ногу. Я поморщился от боли. Правый бок болел, как от сильного удара, а в бронежилете застряла пуля. все таки он не выдержал, но хотя бы смог ее остановить. По левому предплечью стекала струйка крови. Несколько пуль прошли вскользь, сорвав шкуру, а одна неглубоко вошла. «Как? Я же был покрыт стальной рубашкой!» Похоже, инстинктивно подал больше лебена в усиление мышц, чтобы не повредить кисть при выстреле, и стальная рубашка вышла не такой прочной, как нужно. А в следующую секунду мы тихо взревели от боли и стали корчиться. Касательное ранение пулей – очень болезненная штука, как и рваная рана от картечи. От боли в глазах помутилась. Я выхватил из аптечки нашатырь и вдохнул. Стало легче, но боль усилилась. Я схватил инъектор с обезболивающим, но передумал и применил сам анестезию. Лебен уже не кипел, он рвался, просто взбесился, требуя применения. Мой противник перестал выть и корчиться, и сейчас спешно колол себе обезболивающее и перетягивал хлещущую из ноги кровь. Тощий, худощавый... И не слишком высокий. Они выставили подростка. Пистолет лежал в нескольких метрах от него. Я поднялся и зашагал к нему. Он неловко дернулся к пистолету, но растянулся на земле. Я отшвырнул пистолет ногой. Все, хватит. В этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Оглушительно взревела сирена, и в тот же момент прямо на меня выбежал здоровенный пес словно покрытый черным дымом и с горящими неестественно красными глазами. Сирена – это чрезвычайная ситуация. Если взвыла сирена, значит, нужно сложить оружие и оставаться на своих местах. Инфернальное воплощение кошмара рвануло прямо ко мне. Не успевая перезарядиться, я подхватил лежащий рядом кусок арматуры и направил весь лебен в мышцы. Рывок. И стальной пруд ударил этого пса Баскервилей с такой силой, что согнулся, и тварь взвыла и повалилась суча лапами. Милославский вызвал подкрепление, решил нарушить правила и применить магию. Я торопливо вытряхнул гильзы и, сорвав из поясного патронташа обойму звездочку, перезарядил револьвер желтыми патронами. Выстрел заставил замолчать инфернального пса. Милославский сидел в некотором шоке, словно был к этому непричастен. Я навел оружие на него, но тут сразу с трех сторон выскочили точно такие же адские псы. Я завертелся, стреляя картечью. Псы завизжали, кто-то повалился на землю и задергал лапами, кто-то отскочил и поджал раненую лапу, а рядом раздался свитный вой. «Я так просто не смогу отбиться, перезарядиться не успею». Перезарядившись, я рванул прочь, но на бегу решил оглянуться. К Милославскому скаля пасти неслись сразу двое псов, а он сам, подволакивая простреленные ноги, отчаянно пытался ползти к оружию. Не похоже, что это его собаки. Или что они слушаются его. Если бросить его так, то они просто разорвут его живым. С раненой рукой, ногами, на которой даже встать не может и без оружия, он обречен. «Пригнись!» – заорал я. «Пригнись, плашмя!» Времени ждать, чтобы понять, понял он или нет, не было. Я снова вскинул револьвер и выстрелил пять раз. Три желтых патрона и два красных. Виск и корчи собак подсказывали, что я попал. Я рванул обратно, перезаряжая револьвер прямо на ходу, как вдруг стало темно, как ночью. Небо затянуло страшная мгла. И ничего не стало видно. Рядом раздалось рычание и вскрик. Я рванул на голос и увидел два багровых светящихся пятна. Стрелять? Нет, могу зацепить мальчишку. Набегу я выхватил планшет и в тусклом свете экрана увидел Милославского и стоящего напротив него пса. Пес прыгнул. Мальчишка выставил руку и на ней тут же сомкнулись пёси челюсти. Крик приглушило забрало. Я поднял свое, которое было и без того затемненным, Стало видно гораздо лучше. Подбежав, я приставил пистолет к голове адского пса и нажал на спуск. Тварь захрипела и повалилась. Что, черт возьми, происходит? Я вытащил аптечку и сразу сделал пару инъекций пареньку. Повязка на левой руке у того была мокрой от крови. На одной из ног тоже. Там же был и жгут. Из второй ноги кровь продолжала течь. Больше жгута там не было. Да он же так скончается от потери крови. Дерьмо. По виду он даже младше меня. Я рывком закатал ему штанину и, выхватив из аптечки свой жгут, перетянул рану. А потом наспех стал накладывать давящую повязку из бинта. «Посвети своим планшетом! Ни хрена не видно!» рявкнул я. «Что это за тьма? Что за собаки?» «Это ты сделал?» Орать приходилось поднятым забралом, чтобы меня было слышно. Милославский достал покусанный рукой свой планшет и тоже стал использовать его как фонарь. Я закатал рукав на нем и стал бинтовать укус. На нем просто места живого нет. Одно предплечье сочится кровью сквозь бинты, или рваная рана, или застрявшая картечь. Вторая рука прокушена, на ноге рваная рана» что со второй через одежду не видно. И вдобавок может быть пара трещин в ребрах. Молчит, пока действует анестезия. Хотя видно, что очень хочет кричать. Похоже, анестезия не смогла снять всю боль от ранений. «Ты знаешь, что происходит?» – крикнул я. Милославский поднял забрала и тихо сказал. «Нет». Я перевел взгляд на него. Я взглянул на него и на секунду впал в ступор. Это была девушка. Что? Что? Бергдичевский, сука! Знал и ничего не сказал. Даже еще напутствовал. Победи! Тебя дали такого противника, чтобы унизить. И сон. Эта узкоглазая сволочь тоже промолчал. Только сказал «так надо». Сволочи. Одно дело шмалять крупные кортечи у мужика, а другое худенькую девушку». «Потерпи», — сказал я, сдерживаясь от того, чтобы материться. «У меня еще есть две инъекции обезболивающего. Сейчас тебе поставлю». Девушка ничего не сказала, только закусила губу на побледневшем лице. Я поставил ей еще два укола. В случае, если взводит сирена, следовало сложить оружие и ожидать прибытия специальной группы. Только когда она придет? В этот момент тьма зарычала со всех сторон, и из нее начали выходить, как я окрестил их про себя, адские псы. Выхватив револьвер, я начал палить по ним, заставляя визжать от боли. «Да сколько же их? Откуда они лезут?» Перезарядив оружие, я схватил девушку и, забросив на плечо, благо она оказалась худощавой, побежал прочь. Тьма была кругом. И тусклый свет дисплея лишь слегка разгонял ее. Куда бежать в такой тьме, было непонятно. Но было понятно только одно. Если остаться на месте, то они просто сожрут нас живыми, задавив количеством. Следовало укрыться и продержаться до подхода помощи. Твари хором взвыли со всех сторон и бросились на нас. Я со своей ношей влетел в одноэтажную бетонную коробку, Я оглянувшись, увидел просто море алых огней, собачьих глаз. Пару раз выстрелив, чтобы поумерить их пыл, я бросился к лестнице, которая должна была вести на несуществующий второй этаж. Долго я смогу отстреливаться от этих тварей, сдерживая на лестнице, сколько у меня осталось патронов. Я поспешно заглянул в свой патронтаж. Всего шесть обоим звездочек, Тридцать патронов. Да обидного мало. «Ты умеешь колдовать?» – спросил я, сглатывая. «Мне было не по себе». Девушка слабо кивнула. «А сможешь как-нибудь их убить?» К бетонной коробке приближались сотни тварей, и раздавалось рычание. Патронов на всех просто не хватит. «Не могу», – коротко ответила девушка. «В тот же миг сотни адских псов пришла в движение».